Глава двадцать третья Я сидела на койке лисы и наблюдала за тем, как та собирает вещи. Да, она решила, что жизни нервы дороже, и собиралась переезжать. гета и рима не проявляли по этому поводу особых эмоций, лишь коротко попрощались с соседкой и куда-то ушли ещё утром. единственный выходной же. Чего его на всякую ерунду тратить? Так что в комнате мы были вдвоём. И всё же я не понимаю, почему ты выбрала хор? Покачала головой я, уже не в первый раз заведя об этом разговор. Раньше соседка лишь отмахивалась, но теперь мне хотелось её дожать. Не из-за того, что я пыталась её переубедить. Просто интересно же. «Меня в Ахор пригласили, вот и выбрала», — буркнула лиса. «Тебя и в Подгорную пригласили. Амали говорила, что там обучение лучше, а Ахор — клоака. А ты представляешь хоть где это? Это самая северная и самая холодная часть королевства». Зимой там температура опускается до минус десяти и даже ниже. Да и вообще там страшно. Насчет температуры я лишь фыркнула, но исключительно про себя. А то обидится еще. И что же там такого страшного, заинтересовалась я. Ну смотри. Соседка наконец выбралась из шкафа, повернулась ко мне и начала загибать пальцы. Первое, там очень холодно, скалистые горы, завывающий пронизывающий ветер по ночам, воющие волки и другие твари. «Кстати, Подгорное находится недалеко от зоны мглы, которая как раз за соседним хребтом проходит. Монстры и мутанты там не такая уж редкость». «Хорошо, согласна. Это аргумент», — кивнула я, хотя на самом деле так не считала. но «Ну, не опаснее эти мутанты и же с ними обычных хищников. Быстрые, сильные. Так и что? Попробуйте убежать или отбиться от волка или тигра. Да даже от одичавшей собаки. Заражают тьмой? Ну, как правильно сказал Кэлл, Кажется, во время прорыва всякие монстры обычно не дают жертве шанс на выживание. Но даже если выжить удалось, то все равно есть варианты. Это похоже на заражение бешенством. Но если найдешь быстро мага, то есть все шансы полностью исцелиться. А в Академии, разумеется, есть. ну и это еще не все. Там же скалистые горы, ни цветов тебе, ни растений, лишь долина, в которой находится Академия, да и все. Ну, если долина, то растения там по-любому есть. Она ведь не очень высоко расположена, верно? Наверное. Лиса пожала плечами и опять углубилась в шкаф. Но дело даже не в этом. Там до ближайшего города почти день пути через перевалы. Мне отсюда добираться до Академии почти четверо суток. И никаких тебе походов в кафе, магазины, прогулок и так далее. Но разве не это тебе сейчас нужно? Это же полная безопасность. Пока ты никуда не выходишь с территории такой обособленной Академии, тебе ничего и не грозит. «Да я там со скуки помру», — капризно откликнулась соседка. «К тому же там, представляешь, нет храма Ельбы. В Подгорной в основном готовят боевиков по всем направлениям магии. Если артефакторика, то с боевым уклоном. Зачем это мне? Ну и поклоняются они в основном Грону, понятное дело. А ты адепт культа Ельбы?» Эти слова меня натолкнули на какую-то смутную мысль, но я никак не могла ее оформить. «И давно?» «Ну, как узнала, что я маг, так и приняла посвящение». «А чему ты удивляешься? Ты ведь тоже?» «Да-да, я ведь всем скормила байку про приют. По идее, я должна быть посвященной Ельбы. Теперь вот приходится жалеть о своем длинном языке и плохой продуманности. Что стоило сказать, что я жила где-то на дальнем хуторе, или как тут это называется? И ведь тоже никто ничего бы не проверил. Просто артефакторы и иеронологи обычно никому не молятся. Я пожала плечами». постаравший, чтобы мой голос звучал безразлично. «Но ведь и посвящать свою силу не запрещено. Всё же плюсы в этом весомые, как считаешь?» Лиса выжидательно посмотрела на меня. Пришлось кивнуть и поддакнуть. Хотя вообще-то я находилась в некотором недоумении. Плюсы? Какие плюсы? Самое очевидное, от посвящения прибавляются силы или контроль. Но, возможно, и другие плюшки, о которых я не знаю. «Так, этот вопрос нужно выяснить». Не то, чтобы я хотела посвятить себя и свою силу Богу, а то то, что так даровано, также может быть и отобрано. Но знать о таких вещах надо, хотя бы чтобы впросак не попасть, как сейчас, например. В общем, лучше Ахор. Он достаточно далеко, а что до преподавания, то мне кажется, что хуже, чем здесь, быть не может. Я вообще не понимаю ничего в этой математике. но ну, так-то я согласна, что преподавание тут не фонтан. Но насчет того, что хуже быть не может, думаю, ты не права. Тут хоть знания дают, пусть с усвоением есть некоторые проблемы, но могут ведь и не давать. У нас в городе целители был из-за хора, нормальный вроде, пожала плечами леса, и храм у них большой, будет где практиковаться. Так, вот я сейчас точно чего-то не понимаю, но на всякий случай придётся покивать. Если бы я оказалась в такой ситуации, как соседка, я точно выбрала бы Подгорную, хотя если уж быть до конца честной, я бы отсюда не уехала потому что это повредит репутации а какой аристократ без репутации но вот просто перевестись это другое дело если бы не рензеер я бы может даже попробовала потому что мне важен именно уровень образования если я хочу получить хоть не наследное дворянство ты хоть напишешь как устроилась вздохнула я отговорить лесу похоже не получится так что придется принять ее решение «В конце концов, это её жизнь, а я ей не нянька». «Конечно. Я рада, что познакомилась с тобой. И спасибо за всё». Она подошла и обняла меня. «Эх, жаль, что единственный человек, способный стать мне тут другом, уезжает». «Нет, девочки Хина, Тена, Эсси, они хорошие. Просто, как правильно сказал Рензейр пару дней назад, общество тут сословное. При всём их хорошем отношении ко мне, они дворянки». Когда леса наконец собрала чемодан, я проводила ее до речного вокзала. Не знаю уж по какой причине, но в этом мире не было поездов, только мобили и речной транспорт. Так что сейчас мы стояли на причале и ждали, когда можно будет погрузиться на пароход. До охора два дня пути по реке или полтора по земле. Но соседка, уже бывшая, решила, что плыть в комфортабельной четырехместной каюте удобнее, чем трястись в мобиле, где не поспишь толком. Учитывая, что зону мглы ей не пересекать, то и вообще приятное путешествие получается. «Ты мне тоже пиши, я пришлю тебе адрес, как устроюсь», — обернулась ко мне лиса, когда объявили посадку. «Конечно», — улыбнулась я в ответ. «И уезжай сейчас, не жди отплытия, а то я знаю, что ты бесстрашная, но всё же не стоит ходить одной по темноте». Мы опять обнялись, и лиса поднялась на борт парохода, а я пошла в направлении станции дильжанцев. Ехать на индивидуальном мобиле и спорта, во-первых, дорого, а во-вторых, на мой личный взгляд, не очень безопасно. Доехала я уже в сумерках, но решила, что прятаться в общежитии не по мне, несмотря на то, что я обещала Лисе и Рену Зейеру. К нему-то я сейчас и направлялась. Точнее, была мысль попробовать его найти. Будем надеяться, что он не по кустам опять болтается. Как и за любым магистром в академии, за Реном Зейером был закреплен кабинет, точнее, даже два. а если еще точнее, тот кабинет, где он занимался с нами, и тот, где со старшекурсниками. Там другой уровень безопасности нужен. Хорошо, хоть это все в одном корпусе ронологии, а не в разных. Хотя ведь он и в главном может быть по каким-то своим делам. Я все же решила проверить сначала здание нашего факультета. Но ни в нашем, ни во втором кабинете уважаемого магистра не нашла. И уже на пути в главный корпус мне пришла в голову забавная мысль. «Сегодня же выходной, ирен Рензейр может быть вообще где угодно. Он же человек, а не функция. Он мало того, что может быть в своем коттедже, так еще и в город мог уехать. Ему же надо когда-нибудь отдыхать». Немного постояв на полутемной аллее, я все же развернулась к общежитию. Где находится его дом, я знаю лишь примерно. И сначала спрашивать у кого-то, какой из коттеджей принадлежит магистру, а потом еще и заваливаться к нему без приглашения — это перебор. Да любой мужчина может принять это за вполне себе прозрачный намёк. Хотя у меня к нему именно дело, без всяких личных соображений. Ну, почти. Интересно же всё-таки, как Рензеер живёт? Что он вообще за человек? Тем не менее, я решила не дёргать тигра за усы. Не сейчас. К тому же мне всё-таки нужно уложить в голове пришедшую после слов лисы мысль. Хотя, может, она ничего и не значит, но это надо проверить. И проверкой точно займусь не я. Для этого компетентные люди имеются. Кстати, а почему именно Рен Зейр? Может, напрямую к Марчу пойти? По идее, ведь он этим всем должен заниматься. Но мне он не нравится. Я ему не доверяю. А Алику, получается, доверяю? На следующее утро я планировала немного задержать Рена Зеера после занятия. Его предмет у нас был как раз перед обедом, и можно было уделить 10-15 минут разговору. Но встретились мы немного раньше. Я бежала свои положенные два, уже два, круга по беговой дорожке вокруг академии, когда Алик со мной поравнялся. Некоторое время мы бежали молча, но потом он всё же заговорил. «Выходите из общежития затемно, приходите тоже в темноте». «Не начинайте, Рензер, прошу вас», — поморщилась я. «Ну да, ещё только светало, день уменьшался. Но когда мне ещё бегать? Утром это не так опасно, как вечером». «С чего вы взяли?» — заинтересовался он. «Да с того, что я не раз выходила из хижины еще до восхода, и, несмотря на грозные рыки, ни один мутант или монстр на меня не напал. Но этого я, разумеется, говорить не стала. С того, что тут полно народу по утрам бегает. И все же вы слишком беспечны. Интересно, почему?» И с таким намеком сказал. «Чего он от меня ждет? Какой реакции? На что намекает? И ведь это не в первый раз. Кажется, мы на эту тему уже говорили», ответила я, чуть помедлив. но я рада, что встретила вас здесь». «Да? И почему же?» «Надо кое о чём поговорить». При этих словах Рен-магистр усмехнулся, но я решила не обращать внимания. Не знаю, что он там себе навоображал, но сейчас я его удивлю. Обожаю, когда мне эту фразу говорят женщины. Я на него покосилась, но комментировать не стала. Пусть думает, что хочет. Так вот, вчера в разговоре с лесой у нас всплыл один интересный факт. Она что-то вспомнила? Тут же подобрался Рензер. Нет, дело не в этом. Просто она вскользь обмолвилась, что, когда у нее проснулась магия, она сразу же пошла в храм и приняла посвящение Ельбе. Вот я и подумала. Так, магистр даже остановился. Но и мне пришлось остановиться вместе с ним. Он некоторое время молчал, а я ждала, к чему он придет в своих размышлениях. И что же вы подумали? Я подумала, что, может, другие жертвы тоже были посвящены богам. Может, именно в этом дело, в этом связь? Мы раньше проверяли, далеко не все попавшие были посвящены Ельбе. Как бы про себя сказал Алик, потом посмотрел на меня, видимо, понял, что сболтнул лишнее. Хотел что-то добавить, но запнулся от неожиданно пришедшей в голову мысли. Постойте, вы сказали богам? Ну да, богам. Я пожал плечами. Вы же знаете, Рензиэр, я немного не от мира сего, поэтому о подробностях взаимоотношений разных культов мне неизвестно. Я не знаю, почему вы проверяли жертв именно на посвящение Ельби, но кто сказал, что дело в конкретном культе? Люди ведь, присягая какому-то богу, получают за это определенные преференции. Причем не только маги, вы ведь говорили, что и просто люди пропадали. Сейчас я, конечно, очень рисковала, и, возможно, я даже не права, но ведь это логично, не правда ли? Местные боги что-то дают своей пастве, вероятно, что-то получая от нее взамен. В то, что дарят свое благословение просто так, по доброте душевной, как-то не очень верится. Но сейчас не суть. Так вот, боги что-то дают, если выяснится, что все похищенные были кому-то посвящены, то вполне логично предположить, что цель похищений может быть как-то связана с этими дарами. Либо это просто охота за религиозными людьми. Вот только магия, даже будущее, это не самая простая жертва, чтобы на нее охотиться. Да и периодичность в несколько похищений в год, причем только молодых девушек, говорит о том, что дело не в религиозной нетерпимости, ненависти или мести. Пока я думала все это, Рензеер тоже не отставал. Наблюдая за ним, можно было даже представить, как крутятся шестеренки в его голове. «Знаете, Ната, а ведь это интересная теория», — наконец сказал он, сфокусировав на мне взгляд. «Очень интересная». «Обычные люди, конечно, получают от богов гораздо меньше, но все же получают. Ведь магов не настолько много, чтобы поддерживать силу бога. А сила бога в вере, и чем больше верующих, поэтому Аня и является почти забытой богиней. Она богиня магии. и Ельва неплохо устроилась». Хмыкнула я, уже привыкнув, что к местным богам относятся как к вполне живым сущностям. «Лекарни, приюты, школы. Попробуй, не поверить «Грон тоже неплох», — пожал плечами Алик. «Когда по вам бьют площадными техниками, вы кому угодно молиться начнете, чтобы выжить. Но давайте о теологии поговорим в другом месте и в другое время». Я согласно кивнула. Беговая дорожка и правда место не совсем подходящее. Нас уже пару раз огибали пробегавшие мимо группки студентов. «Совместные тренировки, молодцы какие!» «Так вот, нежелательно, чтобы они услышали лишнее». «Так вы проверите эту информацию?» «Она определенно стоит того, чтобы проверить», — кивнул он. Половина пропавших девушек была посвящена Ельбе, а большая часть второй половины были боевиками, так что есть маленькая вероятность, что они посвящены Грону, — закончила я за него. «А люди?» «А людей мы не проверяли, как-то не было подозрений. Мы просто решили, что боги ни при чем, раз это не касается одного конкретного бога». «Рензер, а есть...» Я замялась, не зная, как выразить свою мысль. «А есть способы...» «Может, сейчас глупость скажу?» «Но есть способы забрать это благословение у одного человека и передать его другому». Алик покачал головой, но что-то такое промелькнуло у него на лице. И мне показалось, что он соврал. Ну, может, и не совсем соврал, но о чем-то догадался или что-то пришло ему в голову. В общем, я поняла, что мое предположение, если и не попало в точку, то очень недалеко от истины. «Ладно, Ренаната, нам пора идти. А то завтрак начнётся уже через сорок минут». Тем временем пробурчал мужчина. «Я же знаю, какие у вас вообще житье очереди в общественные пространства. Это он так душ, что ли, окрестил? Хотя в целом он прав, конечно. Несмотря на то, что свою полную дистанцию я сегодня так и не пробежала, в душ всё равно надо идти, и желательно не самый последний». «Ирена, Ната?» «Да». «Надеюсь, вы об этом никому не говорили?» «Я, по-вашему, совсем сумасшедшая, чтобы материалы дела с посторонними обсуждать», — возмутилась я. «Материалы дела, значит?» — хмыкнул мужчина. «Но вы же поняли, что я имела в виду?» «Я-то понял, но у нас так не говорят». «А у нас говорят», — припечатала я от испуга, наверное, и развернулась, чтобы уйти. «Мне и правда пора, Рензеэр. Очередь в общественное пространство ждать не будет». А потом я сбежала, пока он не спросил, где это у нас. Но история это имела неожиданное продолжение. После обеда меня выловил наш староста Нейт и отвёл в сторону, держа под локоток. «Ната, у меня к тебе вопрос. Ты можешь, конечно, сказать, что это не моё дело, но всё же». «Заинтриговал», — хмыкнула я, внутренне собравшись. «Тебя сегодня видели с Реном Зейером очень рано утром. Это и правда не моё дело». Но он магистр, и это может не слишком хорошо отразиться на группе, если между вами, ну... «Нейт», — прервала я его, пока он еще какую-нибудь глупость не сморозил. «Только как моему старости я тебе отвечаю, хоть и это правда не твое дело. Я сегодня хотела поговорить с Реном зэром и планировала его поймать после занятия. Но так получилось, что мы встретились на беговой дорожке. И да, мы просто разговаривали. Лиса, уезжая, просила поблагодарить его за спасение». А то, когда он приходил её допрашивать, она немного растерялась. Это, конечно, абсолютная ложь, но она хороша тем, что сейчас её сложно проверить. Никто не будет слать письма бывшей соседке с подобными вопросами. Это просто было бы глупо. А как я, оказывается, могу на ходу придумывать, когда это надо? Я ведь отговорку не готовила. Ну, говорили мы у всех на глазах. Так что с того? И это всё? Извини. Это всё. Но теперь у меня вопрос к тебе. «Кто то добрый человек, который распускает про меня сплетни?» «Да это не сплетни», — парень поморщился. «По крайней мере, пока. Поясни-ка», нахмурилась я. «Меня спросил об этом куратор нашего курса. То есть это, ну, официальный вопрос был». «Ага», — только и оставалось пробурчать мне. «То есть девочки об этом еще не шушукаются, и сами меня об этом не спрашивали, потому что пока не знают». Но есть шанс, что это всё же разнесут как сплетню года. И это даже понятно, ведь Ириэн Зейр, красивый молодой мужчина на выданье, так сказать, видели нас рано утром. Слишком рано для решения учебных вопросов и случайных встреч. Хотя это и была случайность, наверное. Так что можно подумать, что он меня провожал из своего дома, и то, что нас видели на беговой дорожке, ничего не значит, потому что как раз в этом месте она проходила за коттеджами преподавателей. А еще некоторые могут припомнить, что уже видели меня и Алика вместе. И пусть мы всего лишь разговаривали, но ведь действительно он обращает на меня слишком уж много внимания. «Вот же гадство!» — вздохнула про себя. «Только сплетен обо мне и магистре мне не хватало для полного счастья».